Глава вторая. Когда по извилистой песчаной дороги, тянувшиеся сначала по унылой желто-серой равнине, а потом среди светло-коричневых каменных холмов, длинная процессия с носилками царицы во главе поднялась к зданию храма, солнце нещадно палило. — Ну и жарище! — проговорила царица, шагнув на землю из носилок, осторожно поставленных слугами у входа в храм и осуждающе посмотрев на подошедшего к ней джабу тем приятнее нашим родителям, сестричка. Ведь мы прилагаем столько усилий, чтобы навестить их и помолиться за их вечное благополучие», — пробасил убийц, насмешливо улыбаясь. Он никак не мог привыкнуть к тому, что голубоглазая девчонка, с которой он играл в детстве и которой тайком от ее родителей таскал ворованные на базаре фрукты и сладости, вот уже четверть века была царицей Египта. Ти что-то буркнула себе под нос и огляделась «С высокого холма...» На котором было возведено монументальное строение, было видно далеко вокруг. Солнце стояло в зените. Над желто-серой, каменистой поверхностью западного берега струился расплавленный воздух. Холмистая пустыня производила мрачное впечатление своей безжизненной неподвижностью. Изредка мелкий зверек пробегал по раскаленному щебню между редкими, серыми колючими кустиками от одной норки до другой, но и это ему порой не удавалось. Откуда-то из бездонной светло-голубой вышины вдруг камнем прямо на неосторожную жертву падал серый коршун, раздавался предсмертный пронзительный писк, и пустыня вновь застывала в щемящем душу покоя. «Тоскливо им здесь, наверное», — вздохнула царица и посмотрела на запад, где глубоко под неподвижными, раскаленными желто-коричневыми каменными громадами была скрыта от человеческой алчности гробница дорогих ей людей. Затем она подняла голову и взглянула в лица отца и матери, высеченные из огромных глыб песчаника. Желто-серые статуи стояли у входа в храм и задумчиво, отрешенно смотрели куда-то на восток, поверх голов пришедших людей. Но тут Ти вдруг вспомнила своих реальных родителей, когда они ссорились по какому-нибудь пустяковому поводу и иронически улыбнулась. Так не похожи были они на свои каменные копии, торчащие здесь в жарком и пыльном пустынном углу перед помпезным храмом, воздвигнутым в их честь. Ти прошла между двумя высокими башнями-пилонами и по раскаленным, под нещадно палящими солнечными лучами черным гранитным ступеням поднялась в храм. Даже через подошвы сандалий ноги жгло немилосердно. Правда, внутри было прохладно, и даже дул свежий ветерок. Об этом позаботились архитектор, построивший массивные сооружения, и жрецы, умеющие устраивать искусственную циркуляцию воздуха в огромных залах. Рядом с царицей шагали ее племянницы. Нифи была одета в платье, которое очень ей шло, плотно обтягивая уже почти сформировавшуюся красивую фигуру. Низи надела зеленую коротенькую тунику. «Чем меньше на мне тряпок, тем лучше», — любила она повторять. Девушки с интересом рассматривали все вокруг. Правда, видели они то, что подсказывал каждый характер и темперамент. Младшая Низи сразу замечала все смешное. Ее развеселил вид главного жреца храма, толстого невысокого человечка, семенившего сбоку от царицы. Круглое белое лицо его было покрыто красными пятнами от сильного волнения. Он забавно кланялся на ходу, причем, когда сгибался, то открывал рот и жмурился, а когда выпрямлялся, то плотно сжимал губы и округлял глаза, как испуганный суслик. Как только мы получили радостную весть, что Великая Царица посетит нас сегодня, то немедленно забили самого тучного быка в нашем стаде, чтобы вы, о Ваше Величество, смогли принести его в дар горячо любимым родителям. Тоненьким голоском сообщил он. Низи очень похоже передразнила жрица, когда он убежал поторапливать слуг и всех прочих с жертвоприношениями. «Ты, моя маленькая проказница!» — рассмеялась царица и потрепала по худенькому плечику девушку — не можешь не шалить. А Нефи в это время наслаждалась внутренней музыкой, охватившей все ее существо, когда она окунулась в торжественно таинственный мир храма. В прохладных полутемных залах тускло блестели золотом и серебром статуи, барельефы на стенах и на массивных колоннах, свет лился в узкие окна под самым потолком и в немногочисленные колодцы, пробитые прямо в крыше. Редкие лучи выхватывали из получмы то человеческое лицо или звериную морду, выточенные из камня, то озабоченную физиономию жреца, то букеты цветов и груды гранатов или персиков, то куски дымящегося парного мяса, которые на серебряных подносах несли слуги к подножию двух статуй, находящихся в глубине центрального зала. Ароматы аравийских смол пропитывали все вокруг, и из многочисленных кадильниц поднимались к потолку выкрашенному темно-синей краской С разбросанными по нему многочисленными золотыми звездами, Нефи с удовольствием понаблюдала бы всю службу. Ей очень нравился этот живописный спектакль, а когда мужской хор запел гимн во славу бабушки и дедушки, мурашки побежали по ее спине. Но тут Низи затеребила ее за руку. Давай, выбираться отсюда! зашептала она. А то скоро уже солнце зайдет. Не при луне же царкачей смотреть будем. Джабу вопросительно наклонился к царице, По впалым щекам, которые бежали слезы, она, опустив голову, слушала, как мрачно, торжественно восхваляли жрецы память ее родителей. «Идите, идите», — отмахнулась Тии. — «я еще посижу здесь, поплачу». Низи, от нетерпения невольно ускоряя шаг, потащила за собой Нефи. Они прошли мимо лихорадочно снующих по залам озабоченных жрецов и вскоре оказались у входа в храм. Там девушек уже ждали колесницы, о которых позаботился Джабу. Горячий, сухой, обжигающий ветер пустыни ударил в лицо Нефертити, когда кони тронулись широкой рысью. Стоя за возницей, Нефи вцепилась правой рукой в поручни, а левую приложила козырьком глазам, чтобы рассмотреть в знойном пустынном марьеве на горизонте реку, но кроме желто-серых холмов и вьющейся между ними песчаной, блестящей на солнце дороги ничего не было видно. После непродолжительной скачки девушки оказались на берегу, где их ждала большая, добротно изготовленная, покрашенная простой красной краской, без какой-либо позолоты лодка. Девушки уселись на шершавые доски. «Ну ты, Джабу, и нашел лочонку, Фыркнула на низи, сдувая с глаз челку взъерошенного парика. «Вся задница в занозах будет после такого плавания!» «Ничего, мои крошки! Узнайте жизнь и с этой стороны!» Добродушно улыбнулся Джабу, сев вместе с гребцом на весло. Не все же на пуховых подушечках нежить попки? Ведь ваш дедушка за стадом коров присматривал, а бабушка пирожки пекла, и здорово это делала, они аж во рту таяли, так что нечего перед простым народом нос задирать. Помните, откуда вы попали в царскую семью? Джабу налег на весла, и лодка стремительно понеслась по зеленовато-голубой воде. Нил пересекли так же быстро, как и пустынную долину западного берега. В торговом порту, куда причалила лодка, царила обычная суета. По узким качающимся сходням бегали, как муравьи, загорелые грузчики с огромными тюками или мешками на плечах. «Дорогу! Дорогу! Поберегись!» — покрикивали они громко. По поджарым телам ручьями тек пот, жилы на шеях от напряжения казалось готовы были лопнуть, белые оскаленные зубы блестели, грузчики разгружали многочисленные торговые суда. Прямо на набережной у больших куч сваленного товара купцы самой разной наружности заключали сделки. Кого тут только не было. Пестро одетые, коротконогие, крепкие ассирийцы и вавилонцы, подрагивая острыми бородками и округляя карие и блестящие глаза, спорили о цене со стройными краснотелыми египтянами, кутающимися в белой одежды от лучей вечернего солнца. Рядом стояли смуглые худые индусы в разноцветных тюрбанах, обсуждая свои дела и громко цокая языками на проходящих мимо девушек, сопровождаемых огромным убийцам, никто не обратил внимания. По набережной слонялось множество столичных жительниц, которые предпочитали покупать товары прямо с борта судна или лодки у тех, кто их привез из дальних стран или с соседних огородов, минуя многочисленных посредников. Женщины так громко торговались Из-за какого-нибудь пучка салата, что уставшие продавцы затыкали уши и кричали в ответ, махая руками, «Да забирай, забирай по твоей цене, только отвяжись от меня ради всех богов!» «Может, еще скинешь немного?» — спрашивала обрадованная покупательница. «Провались ты прям к Асирису!» — возмущался хозяин товара. «Там он тебе скинет за перевозку твоей души на тот свет!» Девушки весело хохотали, наблюдая подобные сценки. Но Джабу быстро узнал, где выступает бродячий цирк, и потащил за руки любопытных племянниц к зерновым складам. Там, на просторной площадке, сплошь заваленной сухой, хрустящей под ногами Микиной, давали выступления приезжие артисты. К тому времени перед зерновыми складами уже собралась довольно большая толпа. Фиванцы любили поглазеть на всевозможные зрелища, даже простое уличное происшествие вызывало у простонародья повышенный интерес и собирало массу зевак, так что ж было говорить о приехавшем бродячем цирке. Джабу растолкал толпу, которая широким плотным кольцом окружила выступающих, ловко поставил два раздвижных стульчика в первый ряд и усадил на них девушек. Окружающие немного поворчали, сетуя на бестеремонность вновь прибывших, но не осмелились вступить в серьезный спор с огромным убийцем. Представление было в самом разгаре. В кругу выступали акробаты, их загорелые тела извивались в сложнейших прыжках, — Смотри, смотри, что выделывают наши акробатики! — толкнула в бок Низи старшую сестру. — С каких это пор они стали нашими? — надменно задрав подбородок, проворчала Нефи. «То — То-то ты глаз не отрываешь от того, что повыше! — усмехнулась Низи. — Кстати, его тут мясом зовут. Успела уже разнюхать. Буркнула Нифи, довольно улыбаясь, и, глядя на красивые движения молодых людей, они тем временем выполнили сложнейший кувырок и приземлились прямо в шпагат. — Эй, парни, поосторожней! Пожалейте ваше достоинство! — вскрикнула испуганная Низи. — Они вам еще пригодятся! Толпа захохотала. — Слушайте этих девиц, они вам плохого не посоветуют. — Видишь, как убиваются, бедняжки! — крикнула стоящая неподалеку толстая торговка. Она даже не рассталась с корзиной фиников, которыми торговала в порту. — Ваши зазнобушки таких опасных для мужского здоровья фокусов не простят! Не туже эти красавицы рассмеялись в ответ акробаты нам это нипочем!» и неожиданно перекувырнувшись в воздухе они упали на колени к ногам Нифи и Низи протягивая откуда-то взявшиеся букеты раскрасневшиеся от всеобщего внимания девушки благосклонно приняли цветы Джабур ревниво глядел на парней но представление продолжалось на арену вышли новые артисты огромный мужчина похожий на вставшего на задние лапы носорога Легко шагал, сидевший на его широком плече красивой девушкой. На ней была только узенькая, алая набедренная повязочка. Раздались тягучие звуки флейты. Играл высокий, похожий на зреца худой мужчина с бритой головой и в белой юбке. Под эту завораживающую мелодию гимнастка стала извиваться, как огромная змея на плечах и голове гиганта. Она была столь гибка и завораживающе красива, что один из зрителей громко протянул, чмокнув жирными губами, «Девка совсем без костей! А что она в постели, наверное, вытворяет?» Нефертитев всмотрелась в говорившего и узнала в нем жреца, который злобно косился на нее во время церемонии открытия праздника Опет. Это был не Буненес. Жизнерадостный толстяк не пропускал подобных зрелищ. Акробатка быстро заметила богато разряженного в пурпурного цвета одеяния аристократа, стоящего в первом ряду, Она соскочила с плеч своего партнера и стала танцевать перед Небуденесом, игриво стреляя веселыми глазками. По круглой физиономии жреца Омона обильно застроился пот, он засопел, как бегемот, плескающийся в речной заводе. Девица удвоила усилия, она неистово извивалась, выполняя свои акробатические трюки чуть ли не на коленях толстяка. Небоненес схватил замшевый мешочек, висящий у него на поясе, и стал из него вынимать золотые монеты, Он бросал их актрисе, а та ловко ловила сверкающие на вечернем солнце кругляшки, не пригощая танца. «Ну, все!» — ухватила кошка жирного мышонка. «Теперь уж не отпустит из своих лапок, пока не слопает!» — громко прокомментировала это зрелище торговка финиками. А представление продолжалось. На арену выпал крокодил. Его держал на толстой цепи гигант, на плечах которого в предыдущем номере танцевала бескостная любительница золотых монет — Крокодил открыл желтые глазки и стал внимательно рассматривать зрителей в первом ряду. Рядом встал высокий худой человек, похожий на жреца, и начал задавать крокодилу вопросы. — Ну что, малыш, нравится тебе наша публика? — А что это ты высматриваешь в первом ряду? К священному ужасу толпы зелено-серое чудовище вдруг ответило глухим голосом. — Да выбираю кого-нибудь поупитанье из себя на вечернюю трапезу. — Мои собратья... «Уже приплывавшие сюда говорили, что фиванцы изрядно раздобрели на столичных харчах. Разве их сравнишь с худосочными провинциалами? Думаю, что сегодня меня ждет сытный и вкусный ужин». Толпа заволновалась и отшатнулась в испуге назад, но любопытство все же удерживало людей на площади, тем более каждый надеялся, что не он, а его сосед попадет в зубы говорящему чудищу. Многие зрители стали падать на колени и... Им казалось, что это само божество в образе крокодила предстало перед ними. «Странно, но никто, видно, не желает поддержать честь столицы и добровольно пойти к тебе на ужин», — задумчиво произнес мужчина, похожий на жреца. Тут тишину разорвал громкий девичий хохот, Это весело смеялась Низи. «Нет, эта девчонка мне не подойдет», — сказал утробным голосом крокодил, — поворачиваясь на звук смеха. «Уж больно она маленькая и кослявая. Джабу решительно сделал шаг вперед и на всякий случай заслонил собой племянниц. Он наполовину вынул из ножен большой бронзовый кинжал, торчавший из-за широкого пояса. «А вот этот здоровый нубиец мне по вкусу! Не начать ли мне ужин прямо сейчас?» — заметил крокодил, громко клацая огромными желтыми зубами. Джабу полностью вытащил кинжал и приготовился к схватке. Публика, несмотря на испуг, сгрудилась поближе. Никто не хотел пропустить такое великолепное зрелище. Некоторые уже спорили, кто победит, крокодил или нубийц. Толстая цепь, которая держала серо-зеленое чудовище, натянулась, как струна. Но тут раздался спокойный голос нефертите: «Да ты, Джабу, разве не понял, что говорит не крокодил, а фокусник, который рядом с ним стоит? Он же чревовещатель!» Так что убери кинжал и успокойся, нам ничего не угрожает. Красавица права. Вам, дорогие братья мои, бояться нечего, если, конечно, вы хорошо заплатите за представление, — проговорил крокодил. Убери свой кинжал, отважный чернокожий воин, и лучше послушай, как я пою. И серо-зеленое чудище вдруг запело тоненьким голоском, нельзя опять захохотало, — И неожиданно для всех выскочила вперед и стала танцевать, звеня серебряными браслетами, а потом даже лихо подпрыгнула и сделала сальто, как заправский акробат. Публика весело зааплодировала. К ногам бесстрашной танцовщицы полетели гранаты и персики. Низи схватила несколько плодов и стала ими жонглировать, распевая песенку. Крокодил посмотрел на девушку, облизнулся и произнес, уползая, «Я покидаю вас, мои дорогие фиванцы. Вы, оказывается, смелый народ». Поэтому сегодня я на ужин съем парочку гусей, а вас оставлю в покое. Он махнул хвостом на прощание и добавил. Надеюсь, вы не ограничитесь только фруктами, расплачиваясь за представление. Оно еще не закончено. Сейчас выступит великий вавилонский маг Римсин. В кругу вновь оказался высокий худой мужчина. Теперь он был завернут в длинный до пят фиолетовый плащ расшитый крупными серебряными звездами, а на голове его сверкал в заходящих лучах солнца высокий желтый колпак. В руках у фокусника появился большой алый платок, он им взмахнул, и из него вылетело несколько птичек. Народ замер от удивления. Вслед за этим последовал фейерверк разнообразных трюков, которые площадь встречала то овациями, то испуганными воплями. В итоге великий вавилонский маг Римсин имел огромный успех. Арену завалили не только фруктами, но и другими съестными припасами, а также большим количеством полезных предметов, которые в будущем можно было выменять на что угодно. Джабу, подойдя к Ремсину, вручил ему кожаный мешочек, полный золотых монет. Там было и несколько дебенов золота. Царский подарок. А тем временем Низи уже отдавала приказание своей верной служанке моя: «Беги к карабатам и скажи им, чтобы сегодня, как стемнеет, были на западном берегу, в ущелье шакалов, в старом храме» но чтоб языки держали на привязи, иначе без них останутся. Моя, одетая как простая горожанка в поношенную тунику, проворно побежала по сходням на барку циркачей. А Джабу повел своих племянниц к лодке. Когда пересекали реку, низи громко болтала, ерзая на скамейке, а Нефертити сидела неподвижно, задумавшись. Она любовалась закатом и вспоминала представление но перед ее внутренним взором стоял только Тутмес. Она вспоминала его статное тело и красивые, большие, сияющие, как теплые южные звезды, глаза. На губах девушки играла мягкая, загадочная улыбка. — С тебя, Нефи, нужно статую лепить, так ты хороша, — вдруг сказал Джабу, любуясь племянницей. — Вылепит, когда придет время, — буркнул ревниво Низи, — даже из камня вырубит. Вот станет царица Египта. «Не говори глупости!» — Нефи толкнула в бок сестру. «Царевич на меня, слава богам, ни разу серьезно не взглянул». «А мы ему откроем глаза!» — задорно рассмеялась Низи. «Судьба судьбой, а о своем будущем девушка, если она не полная дура, должна сама позаботиться». «Твоя сестренка права!» — улыбнулся Джабу, обнажив белые зубы. «С сильным и решительным характером ты, Нефи, пошла в тетку. А уж красотой даже ее превзошла! Кому, как не тебе, становиться царицей!» и принимать власть от ти, ведь, к сожалению, все мы не вечны, тем более, что у царевича, кажется, не все дома, а власть и семьи нельзя отдавать, иначе нам всем придет конец. Разорвут аристократы нас, словно стая бешеных псов, как только почувствуют нашу слабость. Так что подумай над тем, что говорит твоя сестра Низи и твой дядя черный носорог». Наступило молчание, Было слышно, как журчит вода за бортом, шлепают весла и кричат, проносящиеся высоко в небе чайки. Скоро нос лодки уткнулся в деревянный причал, у которого уже ждали колесницы. Прошло несколько дней. Как-то после ужина сестры вышли погулять в сад. Быстро темнело, на фиолетовом небе все ярче, разгорались крупные звезды. «А теперь нам пора на свидание», — как бы, между прочим, сказала Низи, когда они подошли к пруду. «Ты что, назначила от моего имени свидание тут месу Негодно, эта девчонка!» — вскрикнула Нефи. «Разве ты недовольна?» — улыбнулась Низи. «Ты можешь морочить голову кому-нибудь другому, только не мне. Я же отлично вижу, что он тебе нравится». «Но это не значит, что я буду назначать свидание тому первому встречному, который мне понравится», — вздернула подбородок Нефи. «Да я просто велела им, чтобы были в храме, в ущелье шакалов сегодня, как стемнеет». Попыталась оправдаться Низи, отбрасывая черные волосы парика, спадающего ей на лоб. «Это недалеко отсюда, за холмом», — показала она в темноту. «Ну, встретишься ты со своим тут мясом. Что здесь такого? Поговоришь, посмотришь на него вблизи. Не понравится, уйдешь и больше никогда его не увидишь. Делов-то! Чего такому пустяку придавать большое значение? Мы что, в голом поле будем встречаться? Да я же сказала, что там стоит старенький храм». Не помню, в чью честь его когда-то построили. В нем живет и служит один только жрец, симпатичный старик. Я там вполне прилично оборудовала несколько комнат, где можно встречаться. — Да ты не бойся, с нами будет моя служанка, моя... — Ты там раньше с кем-нибудь встречалась? — Ну, это к делу не относится, — улыбнулась младшая сестренка. — Так встречалась, — настаивала Нефи. — Ну, встречалась, встречалась. Поэтому знаю, что там хорошее и укромное местечко. А утром, еще до рассвета, мы будем дома. Ну, давай, решайся, не дотрога. Сколько можно в девках сидеть? А то потом смотри, будет поздно. Выдаст тебя наша тетка за своего сыночка. И запрет этот чокнутый кузнечик тебя во дворце. Захочешь, да не сможешь ни с кем встретиться. За царицей-то глаз до да глаз. — О, боги, как вы все мне надоели с этим сватовством, — проговорила, содрогнувшись, Нефи. Как будто мне предстоит не замуж выйти, а в тюрьму сесть. Но я не дам превратить себя в рабыню никому, даже будущему фараону. Правильно, сестренка, — подхватила Низи. Речь идет о наших собственных жизнях. Так будем жить, как нам хочется, а не так, как нас пытаются заставить. Ну что, идешь? Иду, — решительно сказала Нефертити. Отлично, — подпрыгнула от радости Низи. Идем быстрее, чего зря время терять. Завернемся в темное покрывало, чтобы в темноте нас не видно было, и в путь. Ведь моя нас уже заждалась. Вскоре сестры, закутавшись в темно-серые куски ткани, вышли вместе с проворной служанкой из потайной калитки, прорезающей высокую глинобитную стену, и по чуть видной в призрачном лунном свете тропинки обогнули холм, за которым начиналось ущелье шакалов. Легкий прохладный ветерок дул с реки, в черном небе бесшумно летали летучие мыши. Сердце Нефертити бешено колотилось. Было страшно! и одновременно радостно. Шли недолго. Прям за холмом, стоило немного углубиться в неширокое ущелье, показался старый полуразвалившийся храм. В этот момент неподалеку раздался вой шакала, Нефи вздрогнула и замедлила шаги. Но девушки уже подходили к сохранившейся части здания. Моя постучала в деревянную дверь, подобранным с земли камнем. Через некоторое время послышались медленные шаркающие шаги, и дверь распахнулась, «Здравствуй, Низи!» — раздался старческий хриплый голос. «Тебя уже заждались твои приятели!» Низи ввела сестру в довольно широкий двор, освещенный луной. По его бокам возвышались невысокие каменные колонны. Некоторые были разрушены, круглые каменные блоки лежали на земле. Девушки пересекли двор и вошли в небольшое помещение. Оно освещалось только светом очага, горевшим в одном из углов, пахло мясной похлебкой. «Ну что, дедушка, моя тебя регулярно едой снабжает?» «Слава богам! А то бы я уж давно ноги протянул», — ответил с поклоном старик. «Кстати, дедушка, я придумала, как помочь твоему храму», — проговорила Низи у кого улыбаясь. «Надо пустить слух, что бог, в честь которого построен этот храм, излечивает зубную и головную боль, а также помогает роженицам. И в скором времени горожане завалят тебя подношениями». — И придет конец моей спокойной жизни, — проворчал старик, помешивая деревянной лопаточкой похлебку, кипящую в котелке над огнем. — Тут уж надо выбирать. Или спокойная жизнь при пустом желудке, или беспокойная, но с полным брюхом. — Ладно, мы пошли к себе, — махнул рукой Низи. — Моя тебе, дедушка, сейчас вина принесет и фруктов. Девушки прошли в соседнюю комнату. Там сидели молодые люди, которые поспешно встали со скамейки у камина, где горел огонь. Что, ребята, заждались по-хозяйски, уверенно проговорила Низи, подходя к огню и потирая маленькие ладошки? — А кто это с тобой? — спросил невысокий юноша, фамильярно положив руку девушке Наталью. — Это, Харбе, моя старшая сестра Нефи. Ей надо поговорить с тот Не будем им мешать и пойдем в нашу комнату. Низи повела любовника к двери. Уже прикрывая ее за собой, она повернула круглую курносую физиономию и, лукаво улыбаясь, добавила «Пройдите лучше вон в ту дверку. Там, в отдельной комнатке, вам будет удобнее беседовать, никто не потревожит. Моя, проводи и зажги свечи». Когда молодые люди вошли в комнату, служанка проворно от горящей лучинки зажгла несколько свечей и светильник на круглом столике у кровати. Запахло медовым запахом плавящегося воска и ароматным дымком тлеющего терпентина. Моя украдкой взглянула на молчавших молодых людей, застывших посреди комнаты, усмехнулась и засуетилась. «Снимите-ка вы это покрывало, а то совсем в нем запаритесь, и садитесь вот сюда, в это кресло, к столику». Затараторила она громко, стараясь разрядить неловкое молчание, которое воцарилось в комнате. «А ты тут, мяс, что стоишь как истукан? Налейка, ка девушки, вина, разломи персик и присаживайся на стульчик». «Да не туда! Ты бы еще сел у порога, а вот сюда, поближе к гости». Снова наступило неловкое молчание. Нефи дрожащей рукой подняла бокал и сделала глоток вина, вкус которого совершенно не ощутила, ее зубы громко клацнули о стекло. Моя вздохнула и, покачав круглой головой в коротком черном парике, проворчала. — Ты тут, мест так и будешь в молчанку играть? Мы, девушки, должны, что ли, тебя занимать? И что ты такое принес? Может, покажешь? Тут Месс посмотрел на свои колени и радостно улыбнулся. — Я тут, Нефи, вам подарок приготовил. Он стал медленно разворачивать грубую холстину, вынимая какие-то темные предметы и ставя их на стол. Неровный мерцающий свет свечей осветил два бюстика, вылепленные из глины и неумело обожженные. По их краям уже расползлись сеточки трещинок. Нефи вгляделась и удивленно улыбнулась. Перед ней стояли миниатюрные скульптурные портреты — «Ой, как похоже, получилась моя госпожа!» — всплеснула руками от восторга моя. «И нефита тоже как живая, только уж больно она здесь какая-то худая и грустная». «Ты учился у какого-нибудь мастера в провинции?» — спросила Нефертити, рассматривая бюсты. «Нет, я этим занимаюсь в свободное время, просто так, для развлечения», — бросил небрежно тут Мес. «У меня много накопилось таких статуэток. Правда, они довольно быстро разваливаются. Я не умею их как следует обжигать». Я спрашивал совета у гончаров, но они не хотят делиться со мной своими профессиональными секретами. «Тебе тут место надо учиться, у хорошего мастера», — проговорила Нефи, вглядываясь с нежностью в красивые глаза юноши. «Как ты ловко передал характер моей сестренки». «Ее портрет лепить легче, чем твой», — ответил молодой человек. «У нее в лице ярко выражен характер, а вот у тебя совсем другое дело. Ты просто загадка, которую я никак не могу разгадать». А ты очень хочешь ее разгадать? спросила тихо Нефертите, невольно склоняясь к сидящему у ее ног молодому человеку. Очень. Тут Мэс опустил голову и поцеловал тонкую руку девушке, лежащую на подлокотнике кресла. Я все время думаю о тебе. Твое лицо стоит передо мной с тех пор, как я тебя впервые увидел. Моя тихо на цыпочках вышла из комнаты, без звука прикрыв за собой дверь. А парень-то не так прост, как кажется, на первый взгляд, пробормотала служанка себе поднос и понесла корзинку с фруктами и вино старому жрецу. Этот месяц был одним из самых счастливых в жизни Нефертити. Почти каждую ночь она встречалась с Тутмесом в полуразрушенном храме. Ты, сестренка, как сцепь сорвалась, однажды проворчала удивленная низи. Надо же, целую тропу, протоптала от дворца к шакаль ему ущелью, словно стадо антилоп, спускающихся на водопой. И чем он так тебя приворожил? Вроде бы обычный, симпатичный парень. Он очень даже необычный, ответила, смеясь Нефи. В каком смысле? Уставилась на нее Низи. Ну, самое главное, он талантливый. В чем? заинтересовалась младшая сестренка. В любви, что ли? Ну ты же его ни с кем сравнить не можешь. Как ты можешь это утверждать? «У тебя, Низи, одно в голове!» — опять залилась смехом Нефи. «Тут меня талантливый художник, скульптор. Вот что я имела в виду». «О, боги, ты совсем сдурела от любви!» «Вылепил паренек пару глиняных игрушек, и ты уже готова провозгласить его великим скульптором!» «Это типичное любовное помешательство», — поставила уверенно диагноз Низи. «Конечно, пройдет, но не сразу». «А я не хочу, чтобы это проходило». фертите широко распустив веер из зеленых перьев попугая овивала им раскрасневшееся лицо впрочем то что тут талантливый художник подтвердил наш главный архитектор аминхатеп он посмотрел его работы и предложил сделать его своим учеником «Ну, в общем пристроила паренька хихикнула низи теперь можно на свидании днем ходить а чего и думал на сеансск скульптуру он мой портрет лепит «Пожалуй, тут мест просто обречен всю жизнь только твой портрет и лепить, если тебе, конечно, не надоест». «Мне не надоест». Нефин надменно задрала красивый подбородок. «А ты, как я понимаю, уже решила дать отворот-поворот своему Харбе?» «Угадала?» — беззаботно кивнула Низи, схватила мухобойку и хлопнула ею по столику, на котором пчела ползала по груди желто-прозрачных фиников. Я и так сама себе удивляюсь. Целый месяц потратила на какого-то акробатика. Она подцепила за крылышко убитые насекомые и с гримаской отвращения отбросила его в сторону. — Вот так надо поступать с мужчинами, иначе они мнят о себе бог весь что, — прокомментировала свои действия Низи. — Надеюсь, ты не собираешься топить его в реке? Или расправляться так, как ты только что поступила с бедной пчелкой? — спросила Нефис с гримаской отвращения. Да что, я злодейка из сказки, что ли? — расхохоталась младшая сестренка. — Дам ему несколько дебенов золотишко и прощай, милый, навсегда. Ну и, конечно, строго предупрежу, что если он кому-нибудь откроет нашу тайну, то ему в тот же день перережут глотку в темном переулке. Правда, опыт мне подсказывает, что даже угроза такой зверской расправы не удержит язык молодого парня, когда он выпивается со своими приятелями. Не похвастаться, что спал с самой племянницей фараона не может ни один парень, тем более красавец-сердцеед. Да с ним пусть болтает. Кто этому сейчас придает значение? В народе про нашу семейку такие истории ходят. Однако это не мешает народу любить нас, ведь мы же с ним одной крови. Он, как Джабу говорил, «наша бабка пироги пекла, а дед коров пас». Но это еще не значит, что мы не должны помнить о чести семьи фараона. — многозначительно проговорила Нефи, играя веером и задумчиво глядя на сестренку. — Ладно, — вздохнула она, — призывать тебя вести иной образ жизни, это все равно, что запретить нашим веселым подданным по всей стране есть пироги и пить пиво. — Хищ, как заговорила наша Нефи! — усмехнулась опять младшая сестренка. — Прям царица, да и только! — Да, кстати, ты мне напомнила о важном, — деловито проговорила Нефертити. — Хватит бездельничать! Пора подумать о будущем. Ты можешь мне достать гимн солнцу, который сочинил хиви младшенький? Конечно, могу, закивала Низи, уставившись карими глазками на сестру. Туту, -ту, секретарь наследника, продаст все что угодно, лишь бы ему хорошо заплатили. Особенно любит яркие украшения. Ну, тогда бери вот это ожерелье. Его мне послы из пунта подарили. Только дикарям и таким, как этот туту, подобные носить, но чтобы завтра же гимн был у меня. «Будет, будет, не беспокойся, сестричка!» — воскликнул Низи, проворно убирая ожерелье в кожаный мешочек, висящий у ее вышитого золотом пояска. «А зачем он тебе нужен? Ну, шепни хоть на ушко!» «На днях все сама узнаешь», — отмахнулась Нефертити и посмотрела на быстро темнеющее небо. «Пора нам посетить в последний раз ущелье шакалов. Все хорошее, к сожалению, быстро кончается», — вздохнула она. «Да брось ты печалиться, Нефи!» вскочила с раздвижного стульчика младшая сестра. «Наша жизнь ведь только начинается!» «Но такой беззаботной, как сейчас, она никогда уже не будет», — заключила со вздохом Нефертити. Сестры вышли из беседки и пошли по дорожке сада в свои покои, чтобы не спеша приготовиться к последнему свиданию в полуразвалившемся храме в ущелье шакалов. Обе девушки грустно молчали. Они словно чувствовали, что беззаботная юность уходит... А начинается полная тревога и опасности взрослая жизнь.